Глава 54. Стася. Я стояла уже у двери, когда Самедов вдруг резко остановил меня и вышел первым. Я не успела сообразить, что произошло, как он вытащил меня за собой, при этом пистолет уже не был на меня направлен, и мне бы сбежать как раз. Но в этот момент двери лифта в дальнем конце коридора раскрылись, и оттуда вышли трое крепких мужиков, очень похожих на тех, кто сопровождал Иру в нашу последнюю встречу. Назад! — приказал Самедов и оттолкнул себе за спину. В ту же минуту эти трое открыли стрельбу. Нам повезло укрыться за выступом стены. Третий раз за короткое время я попала в передрягу. И ведь сидела на месте в этот раз. Ильдар осторожно выглянул и тут же дернулся назад. Я затравленно смотрела на него, потому что не знала, кто на чьей стороне. — А что, если те от ареса? Кто это? — спросила я. — По твою душу, детка, — отрывисто бросил мужчина. — От кого их арес послал? — Совсем дура, — выплюнул он. — А может, наоборот, нет? — взвелась. — Может, это ты, предатель? Я почти успела докопаться, кто влез в систему. Самедов посмотрел на меня из-под лобья. — Это хорошо. Сейчас мы быстро перебегаем на другую сторону и там засядем в кабинете. — Зачем? — Будем ждать подмогу. Кабинет оснащен укрепленной дверью с кодовым замком. Просто так не возьмут. — А риск Его и будем ждать, — огрызнулся Эльдар. — Успокойся, придет твой благоверный. Я хотел еще кое-что спросить, но мужчина положил ладонь мне на губы. — Молчи. — Слушай, делай, что говорю, если хочешь выжить. Сдохнешь — Астахов всем башку снимет. Кивни, если поняла. Я медленно кивнула. — Молодец, на счет три. Псих — Псих. Не удержалась и прошептала я. Но, кажется, Самедов все же услышал, судя по его ехидному взгляду. «Три — Три. Он резко вытолкнул в коридор, при этом прикрыв меня собой. Все произошло слишком быстро. Мы были уже у двери, когда пуля просвистела практически рядом со мной. — Не тупи! — рявкнул он. — Заходи. Я дернулась вперед, но меня вдруг резко придавило к стене, а рядом раздался недовольный хрип. Ильдар рванул вперед и буквально впихнул меня вглубь кабинета, после чего захлопнул дверь и, кажется, выставил какой-то код. Я кое как развернулась и села у стены. Мужчина уселся напротив. Планшет валялся рядом, разбитый. А значит, связи у нас не было. Самедов прикрыл глаза. И даже когда раздались выстрелы в упор по двери, не дрогнул. А я только сейчас заметила, что у него на плече расплывалось красное пятно. Ты ранен, выдохнула я. Но Ильдар не отреагировал. Он вообще делал вид, что меня здесь нет. До меня начало доходить в полной мере, что сейчас произошло. Неужели настолько цена была эта база данных, раз уже который раз пытаются добраться до ключа? Дверь сотрясалась под сильными ударами, но Самедов даже не пошевелился. А мне стало страшно до ужаса. А вдруг Арес не успеет? А даже если успеет, вдруг он тоже попадет под пулю? Мысли в голове кружились, каждая хуже предыдущей. Впору было разрыдаться, но я сдерживалась, помня, что была не одна. Уж чего-чего, а -чего раскисать перед Эльдаром я не хотела. Он, кстати, так и сидел, прислонившись к стене, с закрытыми глазами. Лишь хмурое выражение лица выдавало в нем того жуткого типа, который еще недавно наставил на меня пистолет. Оружие лежало рядом с ним. Я даже подумала о том, что было бы неплохо забрать, то на всякий случай. Вдруг дверь не выдержит напора нападавших, а мужчина отключится окончательно. И словно услышав мои мысли, Самедов резко посмотрел на меня. С минуту мы смотрели друг на друга. В какой-то момент мне показалось, что он что-то скажет, но нет, снова закрыл глаза. Время шло медленно. От неизвестности я сходила с ума, но не решалась шуметь, лишь прокручивала в голове возможные варианты развития событий и как быть в каждом из них. Когда раздался звуковой сигнал, даже не поверила сразу, но он повторился, и я тут же подскочила с пола. Самедов медленно поднялся на ноги. Он подобрал пистолет Я отошел от двери, встав передо мной. Я не видела выражения у лица, но плечи его были напряжены. А сам весь он походил на зверя перед прыжком. «Кто там?» — тихо спросила я. «Ты же сказал, нас не достанут». Я сказал, просто так не достанут. И он размял плечи, а мне стало еще страшнее. Дверь медленно открывалась, но ничего не происходило. И когда я уже окончательно потеряла надежду, на пороге появился мужчина.